Глава одиннадцатая. Назад в будущее. Уже немного привычная темнота перехода между мирами рассеялась, и я быстро осмотрелся. Да, это мирен. Никаких проблем нам не успели создать. Так что хотя бы с этим повезло. Вот только оказались мы в незнакомом районе, если вообще можно говорить о подобном, поскольку улицы я особо не запомнил. Но навешанную головой платформу трудновато с чем-либо спутать. Эти вроде бы такие есть над всеми крупными городами тридцать шестого мира. Вернее, платформы есть крупные города, а внизу так, трущобы для трепья. Не слишком приятный запах из загрязненного воздуха ударили в нос, но куда неприятнее была налетевшая с проверками техномышкара. Нас, девчатами, им пришлось просто облепить, поскольку защиту браслета они не могли преодолеть. Лишь несколько кучек погибших от столкновения мушек осыпались на землю, А вот окончательно сбитые стука толку, происходящие мамы с папой, принялись в панике отмахиваться от жучков, словно от озверевших комаров, пока я не взял родителей за руки. Энн тем временем уже нацепила на все еще спящую бабуль респиратор, но дополнительных у нас с собой не было, поэтому пришлось наслаждаться вдыханием местной гадости. «Сына!» — со смесью отчаяния и изумления спросил отец, когда машкара наконец-то улетела, ничего не обнаружив. «Что ж это такое творится-то, а?» Я не был уверен, что кто-то вообще сможет сразу принять подобную правду в виде русской с ней. На столкновение с миром темных напрямую наверняка подействует отрезвляющее. Мне в свое время пришлось это воспринимать как данность, а у родителей просто не было иного выбора. Но я верил в их благоразумие. В отличие от многих других их ровесников, безукосительно верящих, в байки из телевизора, фейки сатирических новостных сайтов, мои родители всегда отличались умением критически мыслить. И сейчас было самое время для того, чтобы принять новости адекватно. Раз поблизости никого из темных не было, я предложил дойти до ближайшего подъезда, где хотя бы стояла встроенная система фильтрации. И пока он выкачивал свежие новости, просчитывал оптимальный маршрут до колонны подъемника, мы отправились в путь. Двухполосная дорога оказалась весьма пустынной. Поскольку рабочий день здесь обычно начинался раньше, не было смысла ориентироваться на солнечный свет когда 24 часа в сутки живешь под искусственным освещением. Но редкие летающие авто все-таки мелькали время от времени. С осторожностью поглядывая на сверкающие от виртуального кинца глаза своей невестки, родители через мгновение полностью отвлеклись на высвобожденные из-под шапки большие ушки Кейт. А остальным же кошечкам и лисе это не настолько мешало, и они решили не загрязнять свой мех почем зря. Но боевая Эннек очень не любила ощущение смятости, своих пушистых треугольничков. Это я уже заметил раньше. Ограничившись сначала короткой история о спасении, дальше я поверила о наличии темных и о своей роли негласного охотника за нечистью. Внезапное нападение, хоть и было совсем не кстати, но заслужил неплохую службу. После такого сложновато будет кричать «не верю» или принимать сказанное за несмешной розыгрыш. Вот оно как. После короткого повествования снова подал голос отец. «Мать! Это ведь рассказывала, да? Последние дни что-то в новостях говорили о нападении собак». «Да, и об убийствах было. Хотя такие страсти постоянно по телевизору болтают. Кто ж мог знать, что это на самом деле творится?» «Ох, Костя, ты ж мог умереть!» Спохватилась мама накрепко обняла меня, а папа воспользовался моментом и сделал шапки, занимавшись перезарядкой оружия. «Ня...» Девушка вопросительно глянула на папу и шевельнула ухом. Это, наверное, невежливо, но я это, для убедительности. Ах, тогда ясно, в кого Костенька такой, не, рассмеявшись, сказал Кит и слегка наклонила голову. Я его женщина, поэтому не дамся в руки кому-либо, кроме любимика, пусть даже вы его отец не. Ворожась из объятий, внезапно решивший проявить свою заботу мама. Которая раньше бывала такой только по праздникам, я хмыкнул при виде ситуации. «Не, но ну погладить по волосам-то можно!» «Разрешил я!» И увидел, как папа глупо улыбается, приминая ушки Кейт. «Не, все-таки Костя куда лучше в этом, и не только!» Прокомментировала подобная девушка, зажмурив один глаз. Папа, похоже, не обиделся, просто прошептал. «Удивительно!» Выглядевшая до этого статуя, наконец-то шевельнулась, и я тут же спросил. «Что там? Нам же хватает остатков скальпеля, чтобы снять квартиру!» «Любимый, у нас после покупки нанитого оружия еще куча денег, так что насчет этого не волнуйся, ня. Пояснила девушка. «Это для постоянного жительства лучше бы с запасом деньжат иметь, а тут... Ками, что там насчет твоей должности?» «Если вызовешь патруль, нас не повяжут, Ня!» Лисица до этого просто со скучающим видом, рассматривающая ногти, встрепенулась. Хм, я оформлена по всем правилам, так что вряд ли меня уволили за это время. Заодно будет оправдание, раз уж я из нижней зоны заявилась». Улыбнулась девушка, затем пощелкала бубенчика-мошенника и воссоздала свою форму Службы безопасности платформы, умышленно сделав ее вид чуть подранным и грязным от пыли. «Отлично, ня!» — кивнула умница в ответ. «А то тут какая-то ерунда. Хотя в этом городе вроде бы почти все в порядке, кроме недобитых нами банликонов. За Ластертауне какие-то беспорядки, не. Никидеос Део Протцы объявил себя князем тьмы и воюет с человеками. «Думаю, нам сейчас нет смысла отвлекаться на соседние города, верно?» — напомнил я и Кошечка согласно кивнула. «Тем более, что прозвище себе любой псих придумывает. «Оставим родители с бабулей в безопасном месте, после чего я вернусь в серебро, а потом отправимся на платформу. Если подобного места нет, то сразу наверх». Mm, все Можем действовать по первоначальному плану, не. После короткой паузы сказала Нека, и, получив мое добро, вышла на улицу, а мы отправились за ней. «Сына, ты б хоть объяснил, что нам делать-то теперь?» Осторожно сказал отец, поравнявшись со мной. Я ж все-таки в армии служил. Да мне ствол, помогу, чем смогу. Саша! Что сразу, Саша? Резко ответил папа на выпад супруги. Костян жизнь рискует, пытаясь нас пристроить подальше от всей этой чертовщины. А я должен на все готовенькое прийти. Что ж я, каких-нибудь пси не пристрелю? Неврокопечную монету! Нет, правда, не стоит. Если все будет хорошо, то не придется ни с кем стреляться. Перебил я папу. Обычное оружие их вай чересчур долго, а необычное тебе взять неоткуда. Получив небольшую лекцию об изюмостях тварей и прочих тонкостях некомандской работы, отец немного остыл в своих желаниях помогать, а мы тем временем прошли несколько перекрестков и добрались до очередной многоэтажки с торговым коридором. Поднявшись на пару пролетов, вышли на нужный этаж. И пока им побежал договариваться, все, кроме Кит с интересом, разглядывали местные квартирки, переоборудованные в торговые места. Домашняя стрепня, весьма приятно пахнущая жареным мясом со специями, магазинчики электроники и отремонтированных гаджетов, услуги по стирке, ателье и множество других ловчунок. И этим временем проверил заряды. Мелочевка в виде охотников оказалась весьма кстати. Энергия за убийство шла через обычное использование приказа. А раз я девчатам постоянно раскидывал усиление то они получили энергию абсолютно со всех убитых. Благодаря этому Кейт уже почти была половину, хотя совсем недавно перемещала нас. этот была готов к перемещению. Эви оставалось совсем немного до ста. Но Эн только начала восполнение. Жаль, что нельзя с запасом иметь. Плохо ли, что заряды зависели от силы противника. С тех же личинок вообще почти не было энергии. Но с нашими умениями табу мелочевки все-таки проще вольнуть, чем одного крепыша. Какие выводы можно сделать из произошедшего? Конечно, девчатки я ни в коем случае не винил в том, что они проглядели засаду. Я и сам не ожидал, что мстительные твари смогут унюхать нас на другом конце города. Наверняка сделали целую информационно собачью сеть. Сволочи. Да и пряталась весьма профессионально. Выбрали расстояние с запасом, подозревая моем умение поиска. Так что теннеброформа здесь очень даже пригодилась. Что еще? Обнаружившаяся уязвимость для снайперского огня. Как-то особо разумные существа нам редко попадались. Вот расслабился. Были, конечно, и щиты генерата и персональные щиты. Но если и противник в этом направлении подготовится, то мы даже перейти в другой мир можем не успеть. Стоит намотать на ус. Еще одна проблема возникла из-за агрессивных тварей, которые своей бестолковой возню привлекли внимание остальных. Вряд ли инсектоиды точно знали, где я нахожусь. Да их принцип нападения на ближайшего противника в видео говорил о том, что они весьма туповаты. Жаль, не успели их убить и поглотить, чтобы знать наверняка. А вот уже насекомыши своим появлением спровоцировали мощного темного. хотя он мог среагировать и на стрельбу, поджидая где-то неподалеку. Просто успел как раз к тому моменту, когда вмешались инсектуиды Или он на них и охотился изначально? В принципе, это не столь важно. Куда хуже то, что не подвластен печати, и при этом не является владельцем амулета. Сообщения-то не было. Подобное было с Ричел, но она использовала трюк с оболочкой стил вампиров, поддерживаемых ее магией крови, из-за чего я применял все умения на мертвяков. Здесь же могло быть нечто схожее, все-таки сбивала с толку необычная аура. Такой ни у кого еще не было. А еще это совпадение цвета с Но мы лучше не накручивать себя в этом ключе, а просто держать в уме возможное появление убийцы от лордов, с которым не удастся справиться одним махом. Исходя из этого, стоило как можно быстрее определить куда-нибудь моих родных, поскольку они сейчас являлись слабым звеном. Проскользнула даже мысль отправить их в башню Тринадцатого мира. Но там будет не лучше тюрьмы. Да и количество баз слишком велико, чтобы богиня успела среагировать на нападение, даже если я на охране оставлю паучищу из-за нового мира. Все-таки для проживания из известных, Тридцать Шестой лучше всего. Преступности на платформе практически нет. Медицина потрясающая а с деньгами можно жить припевающе где угодно. Энте временем вернулась, потрясая пластинкой, которая здесь заменяла ключи зажигания. Мы решили арендовать бронированный ховер-фургон у знакомого Эджи. В общем-то, здесь было полно ее знакомых по всему городу, ибо в нижней зоне с медиками дела в совсем плохо. Можно было бы истырить авто, но с нашими финансами это было сравнимо с крашей одноразовых пакетов из супермаркета. Да и репутация кошечки портить не хотелось. Из уважения к тем годам, что она здесь провела. Ты выглядишь озадаченной. Заметил я небольшие перемены в личике умницы, когда мы спускались на подземную парковку. Что-то случилось? А, нет, просто странно, меня. Раздраженно дернувшиеся ушки не смогли найти себе место под шапочкой и слегка всколыхнули ее ткань. Ну уж мне ты можешь рассказать. Пак, владелец фургона, удивился при виде меня. Сказал «Хэй, Энджи, зачем тебе эта мода на смену цвета глаз? Ты с любыми просто милашка». «Ну, у тебя они всегда желтые были. хм? Хм... Это интересно!» Машинально погладив переносицу, ответил я и посмотрел в сторону. «М? -р -р -р. Любимик, ну что такое? Скажи, скажи!» Все нарастающее любопытство девушки вылилось в то, что настало меня требовательно трясти за плечо. «Пока сам точно не знаю, но скоро выясни. Ты, главное, вези нас туда, куда хотела». Как-то чересчур загадочно сказал я, да и другие уже тоже заинтересовались нашим разговором. Хотя это можно назвать моим косяком, но слишком много событий подряд было, чтобы сразу обратить внимание. Явно не слишком удовлетворённая моим ответом, девушка хлопнула дверцы и устроилась за рулем, а мы все разместились в салоне, кроме Кет, решившей на всякий случай расположиться в кабине». Машинка была не больше обычных земных микроавтобусов, даже более просторная. Но отсутствие колес сделало ее весьма комфортным транспортом. Никакой тебе тряски или дребезжания, просто тихое скольжение над асфальтом. Банды после нескольких фиаско не решались высовываться, в конце концов, силовики больше не принадлежали вампирскому лорду, поэтому не каждый ликон было бы рад хлопотать очередь из многоствольных пулеметов местных роботов. Даже с регенерацией это наверняка чертовски больно. Порой даже смертельно. А такие машинки время от времени встречались на пути. Но раз полицейской операции не было, они лишь скользили по нам считывающими лучами и оставались стоять на своих местах. Да и дронов по улицам сновало куда больше, чем в наше предыдущее посещение. Спустя десяток минут мы уже оказались в нужном районе. Даже проехали мимо все еще разрушенного нашими разборками с лордом дома. Здесь баблишка, похоже, не хватало на хваленых скрябов, или как их там, которые все ремонтировали на платформе. Еще немного, и мы оказались возле дома, в котором жила Энн. Проверив округа на наличие темных, оставив машину на парковке, мы поднялись в торговые ряды. Наша толпа ничуть не смущала присутствующих. Так что все спокойно занимались своими делами. Только Ками на всякий случай отключила форму СБП, чтобы не вызывать лишних разговоров. Подойдя к скучающему амбалу, торгующему вроде как ножами и прочими острыми штуками, часть из которых больше подходила для кухни, чем для боя, у учезарно улыбнулась. «Олман, скажи, ты все еще работаешь над охранными телами? Не потерял связи с твоей красоткой заправления?» Поинтересовалась девушка, оперевшись локотками на стойку и подмигнув. Лысый здоровяк флегматично осмотрел нашу группу и вновь перевел взгляд на Эн. «Ну, сколько?» Налика нет. был протяжно вздохнул, после чего лениво осмотрелся и постучал пальцем по стойке, на которую Эн положила премкарту. Местный вариант подарочного сертификата, по которому можно получить электронные деньги без лишнего афиширования своих переводов. Введя пластинку в запалившийся считыватель, он и некоторое время молчал, но затем брови его поползли вверх. И на какой же срок? Денег максимум. Со смешком сказала девушка. «Ты войну, что ли, кому объявить собралась?» И типа этого хепанутого Деоса решила городок растормошить. «Ты ты не раскатывай. Тебе только половинка отсюда». «Не прекращай улыбаться», — сказала Энн. «Ммм, ладно, дело твое». «Пять. ЛБПН, МК-2 хватит?» «Спецназ не обещаю, но снайперы будут. Еще их пару крыльев. Джиггернауты еще можно». Учитывая любовь к аббревиатурам, я сразу же проверил, о чем речь. О, о тех самых роботах. Черт, это только кусочек скальпля продали. Если кто-то узнает, что я здесь объявлюсь с тридцатью килограммами, я наверняка окажусь самой разыскиваемой персоной на планете. Весьма удачно, что здесь вместо серебра по какой-то причине есть лишь его изотоп. Вернее, для них-то это и есть серебро. И это наш земной металл являлся изотопом. Хотя у нас их полно. Или еще как. В общем, деньги платили, а там уж их дело. Договорившись о том, что родители на время нашего отсутствия побудут в квартире, охраняемой войсками силовиков, оказавшимися поблизости из-за как бы невзначай начавшейся неподалеку полицейской операции, мы уже собирались покинуть торговые ряды и отправиться к домой, когда я все-таки поманил девчат за собой. Забрав у бабы респиратор, раз уж теперь все находились в здании, Энн посмотрела на меня с подозрением, но нацепил его. А пока Ками осталась с моими близкими, мы с Наками пошли дальше по коридору. Около медпункта было небольшое оживление. Только что притащили какого-то старика со сломанной ногой. Но хозяйка местной больнички, старушка с яркими фиолетовыми волосами, больше внимания уделяла самому деду, а не его ноге. Ее сотрудница, стройная девчушка уже знакомом мне медицинском бальтишке, с уплотнением на уровне торса, быстро черканула мультиинструментом в кинсе и, поправив капюшон, хотела уже убегать. «Энн?» — тихо спросил я так, чтобы бабулька не услышала. Умница рядом со мной сразу же повернулась ко мне, но, видя, что я смотрю на девицу-медика, охнула. «Ох!» Капюшон медсестрички шевельнулся, съехав из-за движения кошачьих ушек. Обернувшаяся ко мне копия Энн с красными радужками, удивленно посмотрела на нас. «Даня? Простите, мы знакомы?» «Ах ты, зараза! Выжила! Ща исправим!» Процедила Кей, доставая револьвер, а девушка испуганно отшатнулась и жалобно мяукнула. «Мя!» Получив от в кивок, означающий, что Кушечка не врет, я поспешно дал всем приказ успокоиться. Вы меня с кем-то путаете. Я вас первый раз вижу не. Энак пыталась понять, что происходит. На привиде снявший респиратор Энджи, точно так же, как и та до этого, охнула. О!